Что вы делаете, мадмуазель? Я раздеваюсь. Она поводит бедрами. Я вам нравлюсь, Рауль. Она ведет себя все более вызывающе. И вы смиритесь с моими жесткими волосатыми руками и грязными ногтями? Она напевает, пританцовывая. Вы сможете вынести дурной запах изо рта? Саманта подходит и расстегивает пуговицы на белой рубашке Рауля. Он удерживает ее руку. А мой храп? Будет меня убаюкивать. Он позволяет ей расстегнуть пуговицы на рубашке. «Саманта, а если у нас будет ребенок? Я буду любить его, так же, как и вас. Я уже подумала об имени. Что вы скажете насчет Кевина?» Рауль, удрученный, пытается высвободиться. «Про себя. Этого не может быть». «Ей. Ладно, оставим это». «Вам не нравится? Подождите, у меня есть варианты получше. Древние. Авель. Или, может быть, Икар. Геркулес. Ной. Ной хорошо. Ной Мельес. Звучит хорошо, а? Лучше, чем Кевин Мельес. Кевин Мельес. Нет, тут я ошиблась. Вы видите, когда я ошибаюсь, я это признаю. Рауль стучит в правую зеркальную стенку, словно еще раз проверяя ее прочность. Вы не понимаете серьезности нашего положения. Я напоминаю вам о том, что мы в тюрьме. Искра будет. Пока во Вселенной остаются двое живых людей, искра тоже остается, и никакие тюремные стены ее не сдержат. Искра или пожар? Мы должны верить в своих детей. Они лучше нас придумают, как выйти отсюда. Сомневаюсь. Она шепчет ему на ухо. Усомнись в своих сомнениях, и ты уверуешь. Я в Бога не верю, теперь вы знаете почему. Попробуйте еще раз. Самый последний разок. Попробуйте, Рауль. Посмотрим. Мне очень жаль. Я больше не могу. Саманта берет его за руку и делает точно такой же захват, как в самом начале. Он падает удивленный. Рауль, если вы не хотите сделать это для меня, сделайте это для Эстеллы. Она ложится рядом с ним и говорит очень нежным голосом. Видишь звезды? Там, наверху. Что это за созвездие справа? Это не Венера? Это... — Это... это маленькие белые пятнышки на металлическом потолке нашей тюрьмы. — А там... — Ничего, следы ржавчины. — Расскажи мне о внеземных существах. — Скажи, Рауль, ты думаешь, что они существуют? — Очень возможно. — А как ты думаешь, где они живут? — В далекой, очень далекой галактике. — А на что они могут быть похожими? — Ну, почему бы не на лягушек? Ты думаешь, мы когда-нибудь сможем с ними поговорить? — Вряд ли. Она берет его за руку. Представь себе, что Земля — огромный космический корабль, летящий в пространстве, а мы лежим на самом его носу. — Не могу. — А я чувствую, как лицо мое обдувает ветер. Смотри, мы обогнали звезду. А там что это за свет? В безвоздушном пространстве не чувствуешь ветра. Я слышу, как метеорит со свистом пролетел мимо нас справа. В безвоздушном пространстве ничего не слышишь. Я ощущаю тепло солнца, к которому мы приближаемся. В безвоздушном пространстве Саманта садится на руки Рауля, нагибается и целует его. Но... но... Она медленно приподнимается. Саманта дотрагивается до своих губ. Разве так может быть? Она снова целует его, чтобы убедиться, что не ошиблась. «Так это ты, прекрасный принц!» Пауза. «Ты! Тот, кого я все время ждала!» Они страстно целуются. Сверху, как хлопья снега, падает еда. Саманта помогает Раулю подняться и ведет в свой бумажный домик. Они хихикают так, как будто щекочут друг друга. Сначала Саманта смеется громче, чем Рауль, но вскоре они уже хохочут в унисон. Потолок открывается, оттуда падает сноп света. В нем вырисовываются две гигантские тени. «Ну, видишь, что там?» — спрашивает на своем языке ребенок-инопланетянин. «Это мальчик». «Они спрятались в своем бумажном свертке», — отвечает инопланетянин-девочка. Из-под бумаги снова раздается смех. «Ты думаешь, они поняли, что произошло с их планетой?» — спрашивает она. «Папа говорит, что они умные. Вроде бы как раз тогда, когда они все погибли...»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 что они мурлычут. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.